12 апостолов встревожились. Иисус не хотел, чтобы его схватили неожиданно. Он хотел сдаться добровольно, когда окончено будет его дело, и как истинный пророк принять смерть в час, избранный им самим. Преследуемый в течение целого года, удачно ускользая от врага благодаря своей предусмотрительности, видя охлаждение со стороны народа, которая последовала за взрывами энтузиазма. Иисус решил ещё раз удалиться со своими ближайшими учениками. Поднявшись на вершину горы с 12 апостолами, он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на своё любимое озеро, на берегах которого он жаждал вызвать зарю Царства небесного. Он окинул взглядом города, раскинувшиеся по его берегам, И ли поднимавшиеся уступами по склонам гор и утопавшие в своих зелёных оазисах, все эти дорогие для него селения, билевшие в полумраке наступивших сумерек, в которых он сеял глаголы жизни и которые готовы были покинуть его. Предвидение будущего охватило его. Пророческим взглядом окинул он весь чудный край, превращённый рукой мстительного Измаила в пустыню. из его уст сорвались эти слова, в которых звучал не гнев, а глубокая грусть. Горе тебе, Копернаум, горе тебе, Харазин, горе тебе, Вивсаида. Затем, повернув к стране язычников, он направил свой путь по долине Иордана в Кесарию Филиппову. Тяжёл идолог был путь беглецов посреди тростников и болот верхнего Иордана. под палящими лучами жгучего сирийского солнца. Ночи приходилось проводить в палатках пастухов или у иесеев, водворившихся в маленьких посёлках этого затерянного края. Подавленные ученики были молчаливы. Учитель был погружён в свои размышления. Он думал о невозможности внедрить в сознание народа своё учение одной проповедью. Он с грустью размышлял над поисками своих врагов. Решительная битва была неизбежна. Чем кончится она? С другой стороны, его мысль возвращалась с любовью и заботой к своей духовной семье, рассеянной по разным местам, и в особенности к 12 апостолам, которые отказались от всего и всё покинули, чтобы следовать за ним. Он знал, что сердца их разрывались, теряя последнюю смелую надежду на торжество мессии мог ли он оставить их без себя достаточно ли проникла истина в глубину их сознания не поколеблется ли в них вера в его учение достаточно ли ясно сознают они кто он под влиянием этой тревоги он спросил за кого люди почитают меня и они отвечали дни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. А вы за кого почитаете меня? Тогда Симон Пётр ответил за всех: "Ты Христос, сын Бога живого". Матфей 16:13-16. В устах Петра это слово не означало, как установила позднее церковь, Ты единое воплощение всемогущего Бога, второе лицо Троицы. Оно означало: ты избранник Израиля, провозглашённый пророками. В посвящении индуском, египетском и греческом имя Сына Божьева означало сознание, отождествившееся с божественной истиной и воля, способная проявить эту истину, по мысли пророков. Этот мессия должен был явить собой величайшее проявление подобного сознания и подобной воли. Он будет сыном человеческим, то есть избранником земного человечества, и сыном божьим, то есть посланником небесного человечества. И как таковой будет иметь в себе Отца или Духа, который посредством небесного человечества управляет вселенной. При этом доказательстве веры апостолов в него Иисус должен был испытать великую радость. Ученики поняли его. Он будет жить в них. Живая связь между небом и землёй была установлена. Иисус сказал Петру: "Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах". Этим ответом Иисус даёт понять Петру, что он признаёт его посвящённым силой глубокого внутреннего проникновения в истину. В этом и только в этом истинное откровение, тот камень, на котором Христос создаст церковь свою, и которую врата ада не одолеют. Иисус полагается на апостола Петра только поскольку он владеет этим сознанием. Когда же вслед за тем последний становится снова обыкновенным человеком, боязливым и ограниченным, учитель обращается к нему совершенно иначе, возвещая своим ученикам о своей предстоящей смерти в Иерусалиме. Он вызывает такое возражение со стороны Петра: "Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою". Иисус, как бы видя в этом порыве участия искушение плоти, стремящейся поколебать его решимость, обращается к апостолу с такими словами: "Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что Божие, но что человеческое". Матфей 16:22-23. И сказав это, он снова пошёл вперёд, в пустыню. Смущённый его торжественным голосом и строгим взглядом, Апостолы умолкли и продолжали в безмолвии свой путь по каменистым холмам Гавлопетиды. Это бегство Иисуса и его учеников из пределов Израиля походило на приближение к разгадке мессианческой тайны, последнего слова, который искал Иисус. Он приблизился к воротам Кесарии. Город этот, ставший языческим со времён Антиоха Великого, прятался в зеленеющем оазисе у источника Иордана на подошве снеговых вершин Иермона. Город имел свой амфитеатр. Он блистал роскошными дворцами и греческими храмами. Иисус прошёл городом к тому месту, где Иордан вырывается искрящимся потоком из расселенной горы. Там поблизости был небольшой храм, посвящённый Пано И в гроте, внутри которого была названная расселина, с обеих сторон стояло множество колонн и мраморных нимф, изображавших языческие божества. Евреи относились с негодованием к этим знакам языческого культа, но Иисус смотрел на них иными глазами. Он должен был видеть в них несовершенные попытки найти лик той божественной красоты, сияющие образы, которые он носил в своей душе. Он пришёл не для того, чтобы проклинать язычество, но чтобы преобразить его. Не для того, чтобы бросить Анафему земле и её таинственным силам, но чтобы показать ей путь к небу. Его сердце было достаточно велико, и его учение было достаточно широко, чтобы объять все культы и сказать всем народам Поднимите голову и познайте, что у всех вас один и тот же отец. И несмотря на это, или вернее, именно вследствие этого он ощутился на грани двух царств, преследуемый, словно опасный зверь, издавленный между двумя мирами, которые одинаково отвергали его. Перед ним расстилался языческий мир, который не понимал его. в котором его слово замирало в бессилии. Позади его еврейский мир, народ, который побивал камнями своих пророков и закрывал уши, чтобы не слышать своего мессию, и стая фарисеев и саддукеев, подстерегавших свою добычу. Какое сверхчеловеческое мужество и безграничную силу любви нужно было иметь, чтобы разбить все эти препятствия, чтобы сквозь языческое идолопоклонство и еврейскую жестокость проникнуть до самого сердца страдающего человечества и запечатлеть в нём благую весть о воскресении из мёртвых. Перед лицом и нового мира мысль его должна была устремиться назад, по течению Иордана, этой священной реки Израиля. От храма Пана она перенеслась к храму иерусалимскому. Она измерила всё расстояние, которое отделяло античный мир от вселенских мыслей пророков, и поднимаясь к своему собственному источнику, она обратилась от скорби, пережитой при кесарии, к видению в Янгадзе. И вот перед ним снова выплыл из мёртвого моря тот же страшный призрак креста. Не настал ли час великой жертвы? Во Иисусе, подобно всем людям, было два сознания. Одно, земное, говорило ему, что может быть ещё возможно избежать тяжкой судьбы. Другое, божественное, повторяло неумолимо, что путь к победе проходит через врата скорби. И он внимал последнему. Мы видим, что во все великие минуты своей жизни Иисус удалялся в уединение для молитвы. Не говорит ли индусский мудрец: молитва поддерживает небо и землю и имеет власть над богами? Иисус знал эту величайшую из всех сил. Обыкновенно он не допускал никого в своё уединение в минуты, когда нисходил в святая святых своего сознания. Но этот раз он взял с собой Петра и двух сыновей Заведеевых, Иоанна и Иакова. И пошёл с ними на высокую гору, чтобы провести там ночь. Легенда говорит, что это была гора Фавор. Там между учителем и тремя наиболее посвящёнными учениками произошло то таинственное событие, которое в Евангелии передаётся под названием Преображение. По словам Матфея, апостолы увидели появившееся в прозрачных сумерках восточной ночи сияющий и как бы прозрачный образ учителя, причём лик его светился как солнце, и одежды его распространяли яркий свет, и две фигуры появились по обеим его сторонам, которых ученики приняли за Моисея и Илию. Когда же они пробудились от этого необыкновенного состояния, которое казалось одновременно и глубоким сном, и самой яркой действительностью, они увидели что учитель стоит около них и прикасается к ним, чтобы окончательно разбудить их. Но преображённый Христос, которого они созерцали в этом видении, остался навек запечатлённым в их памяти. Матфей 17:1-8. Но что же видел, что перечувствовал сам Иисус в течении этой ночи, которая предшествовала решительному моменту в его подходившей к концу миссии. Сперва постепенное исчезновение всех земных вещей в пламени молитвы, затем поднятие сознания всё выше и выше, пока оно не проникло в иной мир, в мир чистой духовности и божественного совершенства. Далеко от него остались все солнце, все миры, все земли, все вихри скорбных воплощений. Перед ним открылся небесный свет, и в его сиянии легионы светлых существ образовали как бы подвижный свод, небесную твердь, состоявшую из эфирных тел, белеющих как снег, из которых вырывались снежные зарницы. На блестящем облаке, служившем для него подножием, шестеро в одеждах первосвященников поднимали в соединённых руках сверкающую чашу. То были шесть мессий, которые уже появлялись на земле. Седьмым должен быть он, и эта чаша означала жертву, которую он должен был принести, воплощаясь в свою очередь. Под сверкающим облаком раскрылась чёрная бездна, бесчисленные круги поколений, пучина жизни и смерти, земной ад. Сыны Божьи поднимают с мольбой чашу Неподвижное небо ожидает. Иисус, в знак согласия, простирает руки, словно желая обнять вселенную. Тогда сыны Божьи склоняются ниц, и сонм ангелов с длинными крыльями и опущенными глазами возносит сверкающую чашу к светящемуся небосводу. Асанна разносится от неба и до неба в неворазимых нежных звуках. А он после того погружается в тёмную бездну. Вот что должно было происходить в духовном мире, в недрах Бога Отца, где празднуется мистерия вечной любви и где круговороты светил проносятся как лёгкие волны. Вот что он должен совершить, вот для чего он родился, ради чего боролся до этого дня. И тогда им снова овладело великое решение, принятое в минуты экстаза его божественным сознанием во всей полноте. Он решился: чаша должна быть испита до дна. После восторгов экстаза он пробудился на дне бездны, на рубеже мученичества. Все сомнения исчезли. Час пробил, небо заговорило, земля стонала о помощи. После этого Иисус спустился по долине Иорданской и направился к Иерусалиму.